Она чувствовала странное приятное возбуждение. Впервые за то время, что ушла из прокуратуры. — Петька настаивает, что виновата супруга. Но ты ведь понимаешь, что в таких ситуациях первый подозреваемый именно из пары. А ты так не думаешь? Андрей взъерошил волосы, сделал пару глубоких затяжек и, прижав окурок в пепельнице, проговорил. — А черт ты его знает. Она мутная какая-то. Вроде плачет искренне, переживает о сыне. Ему 9 лет. Но в то же время, мне кажется, что смерть мужа, как бы так сказать-то, ну, словом, вроде бы ей стало легче, что его нет. Это ты с чего взял? У нее в глазах спокойствие. Понимаешь? Она говорит... а глаза совершенно спокойные, не мертвые, неравнодушные, а именно спокойные, безмятежные какие-то. — Может, тебе показалось? — с сомнением спросила Лена. И потом разные люди по-разному реагируют на трагедию. Кто-то в истерике колотится, а кто-то все внутри перемалывает, переживает, а внешне не выражает никак. «Не знаю, Ленка. Ты только представь, у твоих ног лежит тело твоего мужа, с которым ты много лет прожила, ребенка родила от него, и тело это выглядит, скажем, честно, не очень с высоты на камне и сама, понимаешь? И ты со спокойным лицом будешь на это смотреть? Слезы текут, а глаза ничего не выражают, кроме облегчения». — Сдается мне. Ты фантазируешь, друг мой, Андрюша. — В последнее время ты стал уж очень романтичный. — Да брось ты, — спылил паровозников. — При тут романтика? — Совершенно очевидно, что баба не настолько переживает, как, по идее, должна бы. — Кому должна? — Тебе? — спокойно спросила Лена. — Есть каноны переживаний? — Эталон скорби? «Какая-то схема, таблица, что?» «Ты издеваешься?» «Отнюдь. Я не могу понять. Если Петр решил, что жена первая подозреваемая, да и ты, как я слышу, очень в ней сомневаешься, то в чем вопрос-то? Пусть потрясет ее посильнее. Может, она и признается. Или подруг, которые все видели немного, по-напористей поспрашивает. Понимаешь, я не люблю, когда все вот так очевидно. Труп мужа. Подозреваем жену. Могло ведь быть иначе? Как? Нет свидетелей падения потерпевшего через перила веранды. Ну, согласна. Подвыпившие люди на вечеринке не самые надежные свидетели. Если там на самом деле какой-то криминал, «Но ведь там еще люди были, работники клуба, например, и кто-то что-то видел, слышал, заметил». «Да, работы много, но ведь ее кто-то должен сделать!» Андрей хмуро посмотрел на нее. «Ну, так-то да, однако это Долженкова странная штучка». «Погоди, как ты сказал Долженкова?» Настрожилась вдруг Лена, напрягая память. «Долженкова? Арина Михайловна?» «Ну, приехали!» — пробормотала Лена. «Это моя бывшая одноклассница». Правда, фамилия у нее тогда была Кононова. «Долженкова она по мужу, а муж у нас бизнесмен. И весьма, скажу я тебе, успешный. У него 51% акций». одного крупного лесоперерабатывающего завода в соседнем регионе ого протянул андрей ну у тебя и память в который раз это говорю да какая память о чем ты недавно мама вела дело иск об установлении отцовства ну ка ну ка пересаживаясь с подоконника за стол напрягся паровозников кто кому Супруг засомневался, но оказалось, что зря. Совпадение почти стопроцентное, никаких вариантов. Вот тогда я Арину и видела в суде, где она ответчиком выступала. Ну и ну, прямо судились, значит? Вот представь себе. Но знаешь, что странно? Я их потом видела выходящими из зала суда. Так они в обнимку шли. так будто ничего не произошло, понимаешь? Я не представляю, как бы обнималась с человеком, который 10 минут назад подозревал меня в неверности и в том, что у меня ребенок не от него, а эти двое прямо как счастливые новобрачные. Вот я о том и говорю. Странная эта Долженкова, странная, подхватил Андрей. вытягивая из пачки очередное печенье. И в свете открывшихся обстоятельств вполне могла супружника с веранды в полет отправить. Прямо на вечеринке. Нет, дорогой, такие вещи, как месть, обычно тщательно обдумываются, особенно если речь идет об унаследовании немалого состояния «А оно у Долженкова, поверь мне, ого-го! Он, наверное, единственный в нашем городе легальный миллионер». «А вот, кстати, по квартире его этого совершенно не скажешь». «Да, в хорошем доме, но, удивишься, без излишеств, без роскоши, только все необходимое. Машина хорошая, но не понтовая. У жены тоже весьма простенькая модель». Мазды. Так что, может, дама разозлилась, что супруг ее в черном теле держит при таких деньжищах? Лена снова отрицательно покачала головой. Вряд ли. Для убийства нужен более веский мотив, чем не очень модная машина. Ой, можно подумать, ты никогда не видела, как убивают за бутылку пива. Да... но не в этой социальной среде, согласись. Там, где вертятся большие денежки, бутылка пива как мотив для убийства, ну, признай, вообще не рассматривается. Арина не глупая женщина. Думаю, если бы она вдруг решила отомстить мужу за недоверие, то сделала бы это тоньше и уж точно не лишая его жизни. Кто убивает курицу, несущую золотые яйца? Лена прикоснулась к остывшему чайнику, щелкнула кнопкой. — Дорогой друг Андрюша, время уже глубоко ночное, потому предлагаю тебе остаться у меня. — Не возражаю. Андрей с хрустом потянулся и подвинул свою чашку ближе к Лениному локтю. — Плесни еще водички. Короче, я совсем запутался. С одной стороны, самый удобная и главная подозреваемая — жена — «Но с другой...» — он взъерошил волосы и признался. «Где-то в глубине души я с тобой согласен. Нет смысла убивать мужа из-за его сомнений в отцовстве. Гораздо эффективнее тянуть из него деньги и периодически напоминать о нанесенной глубокой обиде. Ведь его подозрения не оправдались? Или...» «Нет, говорю же...» Там все четко. Отец ребенка Долженков. Вообще тогда не понимаю. А ты не слышала случайно, с чего вдруг он вообще задался этим вопросом, а? Но этого Лена не знала. Понятное дело, что разговаривать об этом с матерью бесполезно. Она будет общаться только с представителями прокуратуры. И только при предъявлении ордера. А залезть в бумаги втихаря Лен, разумеется, себе не позволит. — Ну, вызовите ее повесткой. Поговорите, может, Арина сама расскажет, — предложила она. — Да и это-то понятно. Я подумал, что, может, ты что-то слышала или просто знаешь. — Ну, ладно, пусть Петька разбирается. Допив чай, они отправились ставить раскладушку для Андрея. Лена внутренне удивилась, как легко у нее это выходит. Оставить на ночь бывшего любовника, стелить ему постель неподалеку от своей кровати и даже не думать о том, что когда-то этот мужчина был для нее самым близким. Андрей, похоже, тоже не испытывал неловкости и чувствовал себя в ее квартире вполне комфортно. Юркнув под одеяло, он лёг на бок и, подперев кулаком щёку, проговорил. — Когда за машиной-то поедем? — Можно в выходной. — Ты не дежуришь? — Слава богу, нет. — Да и повод появится к Надькиной подруге на день рождения. — Не идти! Лена укоризненно покачала головой. — Ну ты и нахал! «Пользуешься нашей дружбой, чтобы избегать неинтересных тебе мероприятелей?» «Да ну при тут? Я себя в той компании чувствую каким-то ущербным. Собираются девки при деньгах, мужики у них напыщенные, холёные, с маникюром. И тут я такой «Здрасте! Я опер паровозников, я не спал три ночи. Мне с ними даже поговорить не о чем». Что я смыслю в этих биржевых котировках и причинах спада на фондовых биржах? Лена рассмеялась. Не утрируй. Можно подумать, что мужья подруг твоей Нади сплошь из списка Forbes. Обычные мужики же, ну. Да, понятно, но мне с ними не интересно. Я не умею разговаривать про то, что мне не близко, понимаешь? «Отлично, понимаю. Тогда поедем машину выбирать. Хотя, если честно, мне твою Надю жалко. Она не виновата, что любит тебя. Может, не так, как тебе это рисовалось в мечтах, но любит же». «Ой, Ленка, я тебе про эту любовь все уже объяснил», — поморщился Андрей, укладываясь на спину и закидывая руки за голову. «Все хорошо». но нельзя лишать человека хоть микроскопического, но личного пространства, возможности побыть наедине с собой и своими мыслями. Нельзя постоянно держать друг друга за руки. — Сложный ты, Андрюшка, — вздохнула Лена. — Ладно, давай поспим хоть немного. Через две недели Ирина Витальевна снова исчезла. Лена опять вынуждена была... переместиться из своего кабинета в приемную и выполнять обязанности секретаря. В сочетании с пятью делами, которыми она занималась, это оказалось довольно большой нагрузкой, и к концу второй недели она почувствовала, что засыпает на ходу и подолгу смотрит на клавиатуру в поисках нужной буквы. Двое из пяти сотрудников бюро ушли в отпуск, и те дела, которыми могли бы заниматься они, достались вынужденным прозябать в офисе бедолагам, в том числе и Лене, а потому она проводила на работе практически все время. Несколько раз звонил Горицын, приглашал встретиться, но у Лены просто не оставалось сил на прогулки и разговоры, и она отказывалась. Отказывая Павлу, она немного опасалась, что он больше не позвонит. Однако писатель, кажется, не усматривал в этом ничего для себя обидного и звонил снова. «Павел, я действительно очень устаю на работе», — сказала Лена во время одного из таких разговоров. «И дело совершенно не в том, что я не хочу с тобой встречаться. Но сейчас лето, в бюро много дел, а нас всего трое, да еще и секретарь куда-то опять пропала, и я ее замещаю». помимо адвокатской работы. «Не нужно оправдываться, Леночка!» — рассмеялся Голицын. «Я же понимаю, что присутственная работа, она такая. А уж летом, когда начинаются отпуска, ничего страшного. Будешь посвободнее, встретимся. Лето еще только началось. Не буду надоедать!» Крошина испытала облегчение. Но вовсе не потому, что Павел не обиделся и, поняв причину, испугалась. Выходило, что подспудно она даже рада большому объему работы, который не позволяет ей выкроить несколько часов для встречи. Голильцын был устроен иначе, чем Кольцов, и именно это мешало Лене. Да, безусловно, внимание и интерес с его стороны были ей приятны, но она понимала и то, что выстроить с Голицыным такую же модель поведения, как она привыкла, не получится. Павел явно не ищет мамочку. Он сам мужчина. И, скорее всего, будет стараться окружить вниманием ее, Лену. Она совершенно не умела принимать заботу от мужчины и не была к этому готова. Времени действительно не оставалось ни на что. Особенно же утомляла необходимость проводить рабочий день в приемной, то и дело сталкиваясь с матерью. После того, как Лена с помощью Андрея купила машину и сказала об этом Наталье Иване, еще раз поблагодарив за деньги, между ними ничего не поменялось. Мать вела себя все так же холодно, словно Лена всего-навсего наемный сотрудник, и не более. А Лена, устав прикладывать усилия к достижению перемирия, махнула рукой, и старалась как можно меньше попадаться в Наталье ванне на глаза. Однако, сидя в приемной, сделать это, конечно, было невозможно. «Может быть, ты все же возьмешь кого-то временно? До тех пор, пока Ирина Витальевна не вернется?» Не выдержав, однажды спросила она, принеся Наталье ванне очередной кофе. «Ирина Витальевна уволена!» — ровным тоном отозвалась мать. «Заявку в фирму по подбору персонала я отправила сегодня. Потерпи несколько дней». «Уволена?» — поразилась Лена. «Как? За что?» «За прогулы». «В смысле за прогулы?» «А когда ты в последний раз видела ее на рабочем месте?» — спросила Наталья Ивановна, придвигая к себе чашку. «Я думала, она опять отпуск за свой счет взяла». Нет, она просто пропала, и все. Телефон не отвечает. Водитель мой съездил к ней домой, там никто не открыл. Я не обязана сидеть и ждать, когда она соизволит появиться и объяснить происходящее. Мне работать нужно, а не держать в приемной адвоката, который мог бы работать полноценно. Последняя фраза могла бы прозвучать похвалой, однако Лена ее даже не услышала. Факт внезапного исчезновения Ирины Витальевны почему-то очень ее взволновал и озадачил. «Может, когда водитель приезжал, она в магазин вышла, а мать ее открыть не может? Она не ходит?» «Елена, мне некогда погружаться в это!» — пьебила мать. «Если у тебя нет ко мне вопросов, то будь добра, займись работой. У тебя процесс завтра. Если я правильно помню...» «Разумеется, ты правильно помнишь», — с горечью подумала Лена, плотно закрывая за собой дверь кабинета. «Ты помнишь все даты процессов, но тебе совершенно наплевать на то, что с человеком, может быть, что-то случилось». Она решила, что непременно сегодня, после работы, поедет к Ирине сама и убедится, что с ней все в порядке. Ехать никуда не пришлось. Едва Лена, закрыв офис и отдав ключа охраннику, вышла на улицу и направилась к машине. Как в сумке зазвонил мобильный. Это оказался Паровозников. И по его напряженному тону она поняла, что разговор предстоит не из приятных. «Слушай, подруга, а ты сейчас где?» «С работы вышла». Собираюсь тут в одно место доехать. А что? Мне бы с тобой пересечься. Срочно. Лучше бы вчера, вздохнул Андрей. Да что стряслось-то? Я тут на адресе. Короче, телефон твой обнаружил в записной книжке. Хотел пару моментов выяснить. Погоди, я ничего не понимаю. На каком адресе? В какой книжке? Паровозников назвал адрес, и у Лены все похолодело внутри. Это было именно то место, куда она только что собиралась. квартиры Ирины Витальевны. «Что там случилось?» — испуганно спросила Лена, боясь услышать ответ. «Раз там работает опергруппа, то явно ничего хорошего». «Соседи вызвали». Больше двух недель в квартире никаких признаков жизни. Хозяйку никто не видел, телефон не отвечает. А вчера какие-то странные звуки раздавались, будто мебель разбирают. Участковый пришел сегодня. В двери свежий замок, а соседка снизу жалуется, что вода с потолка льется. Ну, вызвали спецов, двери вскрыли, а там разгром, и вторая хозяйка пропала. «А вот это как раз странно. Говорят, она лежачая больная», — объяснил Андрей. «Нас вызвали на кражу, но тут чувствую что-то другое». «Черт!» — пробормотала Лена. «Ну, я так и знала!» «Короче, Андрей, это квартира той самой женщины. Помнишь, я про экстрасенсы рассказывала». «Ну, так это ирины есть?» «Секретарь маменьки моей, бывший секретарь, уволила ее мама аккурат сегодня за прогулы. Ее как раз больше двух недель на работе нет. Я собиралась сейчас к ней поехать. Вот и подъезжай. Может быть, поможешь чем-нибудь? Хорошо, постараюсь побыстрее». До дома Ирины Крошина добралась только к девяти вечера. Опергруппа уже почти закончила осмотр. Паровозников, облокотившись на стол, подписывал какие-то бумаги и передавал их молодому мужчине в полицейской форме. Эксперт собирал свой чемоданчик. Квартира являла собой удручающее зрелище. В свой первый визит сюда Лена отметила убогость обстановки, но тогда вещи, стоявшие в своих углах, все же не произвели на нее такого ужасного впечатления. Сейчас же сдвинутые с привычных мест, перевернутые, переломанные, они словно кричали о несчастье, которое явно произошло в этой квартире. — А, Ленка, проходи, — обернулся Андрей на голос остановившего Лену полицейского. — Пропусти это ко мне, адвокат Крошина. — Здорово, Ленка, — приветствовал ее и эксперт. с которым Лена неоднократно сталкивалась во время работы в прокуратуре. «Привет, привет!» — почти машинально пробормотала она, озираясь по сторонам. «И что? Никаких следов?» «Ну, со взломом непонятно. Замки-то новые врезаны. Не поймешь теперь», — сказал эксперт. «Но впечатление у меня такое, будто тут давно никто не жил». Кусок хлеба в хлебнице скоро ногами обзаведется. Такой слой плесени. В холодильнике совершенно скисшее молоко. В кастрюле какой-то бульон зацвел. Пыль на подоконниках? На цветах? Нет. У нормальных хозяек так не бывает. «Не бывает», — повторила Лена, глядя на календарь, укрепленный на стенке холодильника. Хозяйка этой квартиры очень педантичный человек. Вряд ли она стерпела бы пынь и плесень. А что соседи говорят?» Паровозников только рукой махнул. «Да никакого толка от них! Спасибо вообще, что заметили про Пашу соседки!» Тут в прихожей раздался какой-то шум и звук борьбы, сопровождаемый громким женским визгом. и Андрей, оборвав себя на полуслове, ринулся туда, еле обогнув стоявшую в дверном проеме Лену. Через минуту он вволок в кухню разгневанную женщину лет 60 в пестрых трикотажных брюках и свободной ярко-желтой майке. Женщина упиралась и вопила. — Жульё! Как вы посмели двери взломать! А вот вам сейчас участковый все объяснит. Довольно бесцеремонно усадив женщину на табуретку, сказал Андрей. «И в другой раз подумайте, прежде чем кидаться на сотрудника полиции. За это можно и пятнадцать суток схлопотать».